Между тем Фриц, устав от долгой верховой езды и военного учения и услышав веселое щелканье орехов, подбежал к сестрам и стал громко хохотать над смешным человечком, который теперь стал переходить из рук в руки, так как Фрицу тоже хотелось орехов. Ему теперь приходилось безостановочно разевать и закрывать рот. Фриц выбирал все самые большие твердые орехи, и вот вдруг... Крак-крак, и у щелкунчика вылетело три зуба, а подбородок отвис и закачался. «Мой бедный, милый щелкунчик!» громко вскрикнула Маша и выхватила его у фрица. «Он просто дурак», — сказал фриц. «Хочет быть щелкунчиком, а у самого и хороших зубов-то нет. Он, верно, и дело-то своего хорошо не знает». — Давай-ка его сюда, Маша, пускай он мне грызет орехи. Хоть бы все прочие зубы у него выпали или вся челюсть, так ведь и по делом такому бездельнику. — Нет, нет, — с плачем закричала Маша, — не отдам я его тебе, моего милого щелкунчика. Ты посмотри, как он жалобно на меня смотрит и показывает свой раненый ротик. А ты, ты жестокий человек. Ты бьешь своих лошадей и даже расстреливаешь солдат. — Так и надо. — Ничего ты в этом не понимаешь, — закричал фриц А щелкунчик одинаково мой, как и твой. Давай-ка его сюда. Но Маша громко расплакалась и быстро завернула щелкунчика в небольшой носовой платок. В это время подошли родители и крестный Дроссельмейер. К горю Маши они приняли сторону фрица Но отец сказал, «Я совершенно определенно отдал щелкунчика под Машину защиту, а так как он теперь сильно в ней нуждается, как я вижу, то пускай она им и распоряжается, и никто в это дело не вмешивается». Кроме того, меня очень удивляет, что фриц от человека, заболевшего на своем посту, требует дальнейшей службы. Как хороший военный он должен бы знать, что раненого не посылают в строй. престыженный фриц, уже не обращая больше никакого внимания на орехи и щелкунчика, тихонько проскользнул на другую сторону стола, где его гусары, выставив соответствующие передовые посты, устроились на ночевку. Маша собрала выпавшие у щелкунчика зубки, повязала ему подбородок хорошенькой белой ленточкой, которую она сняла со своего платьица и еще заботливее завернула в платок своего бедного щелкунчика, который выглядел страшно бледным и испуганным. Держа его на руках и укачивая, как маленького ребенка, она стала рассматривать красивые картинки в книжках, лежавших в куче других подарков. Против своего обыкновения... Она сильно рассердилась, когда крестный дроссельмейер стал громко смеяться и приставать к ней, как это ей может нравиться такой безобразный маленький человечек. Ей припомнилось то сходство с Дроссельмейром, которое она заметила еще в первый раз, увидав щелкунчика, и она очень серьезно сказала, «Милый крестный, даже если бы ты так принарядился, как мой милый щелкунчик, и надел бы такие же чудные блестящие сапоги, то совсем еще неизвестно, был ли бы ты так же красив, как он. Маша никак не могла понять, от отчего так громко рассмеялись ее родители, а у советника так сильно покраснел нос, и сам он смеялся уже совсем не так весело, как раньше. Вероятно, на это у него были свои причины.